Глава седьмая. Кольцо на моем пальце первое увидела, конечно, Ленка. «Ой, а что это у тебя?» Она подскочила ко мне, когда я переодевалась, схватила за руку и требовательно дернула на себя ладонь. «Да, моя сестра во всей красе. Если ей что-то нужно, Ленка это возьмет, невзирая ни на какие обстоятельства». «Я переодеваюсь». Я вырвала у нее руку, окончательно сняла блузку, потом лифчик, и отправила все в шкаф. Взгляд невольно упал на отражение. Кожа слишком бледная, но грудь полная и довольно-таки большая. Она у меня почему-то здорово начала расти после 18 лет, почти третий размер уже. И попа у меня теперь гораздо крупнее подстать груди. Нет, ну ты скажи! Ленка вновь попыталась схватить меня за руку. «Откуда это? Красота-то какая!» Да, кольцо Сашка купил красивое. Тонкий ободок из белого золота и довольно-таки крупный бриллиант в центре. Самое дорогое украшение за всю мою жизнь. Что ж, раз мне так подфартило с Ленкой, она ведь сразу все родителям разнесет. Очень удобно. Не придется врать им в лицо. Врать сестре намного проще. Хотя врать родителям все равно придется. «Это помолвочное кольцо. Я замуж выхожу, Лен». Она вытаращилась на меня так, будто я сообщила, что загрузила на YouTube свой первый в жизни видосик. «Замуж?» «Угу, замуж». «За кого?» «За Сашку Лебедева. Это мой однокурсник. Мы сегодня заявление подали Свадьба через месяц примерно». Теперь к распахнутым глазам присоединился раскрытый рот. А, а папа с мамой знают? Еще нет. Так надо им сказать! Скажи. Я пожала плечами, накидывая халат. А я пока в душ. Ленка меня не подвела, вывалила все родителям, как на духу. В результате, когда я довольная и распаренная, вышла из ванной и зашла на кухню, чтобы сделать чаю. Меня там уже встретили три очень удивленные физиономии. «Стася!» — воскликнула мама. «Сашка Лебедев? ну это же твой однокурсник!» «Угу», — кивнула я, доставая из шкафа чашку. Хотела пошутить, мол, не однокурсница же. Чего вы так всполошились? Но у моих родителей всегда было туговато с чувством юмора. «Но когда же... Когда вы успели?» «Можно подумать, мы с ним не жениться собрались, а диссертацию за два месяца написали». «Вот это я понимаю, успели». «А тут-то что? Дурное дело, не хитрое». «Сашка к нам в издательство работать пришел, ответила я, старательно отворачиваясь от родителей. Щёки от вранья горели, будь здоров. Хоть врать я еще даже не начинала. Мы друг друга увидели и поняли, что пропали. «Мне кажется, я его всегда любила, просто поняла... только сейчас...» «Блин, что ж так стыдно-то, а?» «Ну почему мне не было настолько стыдно, когда я с честно распахнутыми глазами уверяла Шульца, что завтра все уйдет в типографию?» «Почему мне не было настолько стыдно, когда я скрыла от него опечатку на одной из обложек, а потом он узнал о ней сам и орал так, что уши закладывала?» Почему мне не было настолько стыдно, когда я сказала Шульцу, что заболела, а на самом деле мне тупо хотелось подольше поспать? Мне тогда даже неловко не было, а сейчас было. И очень. Щеки горели, и уши тоже. Да что там щеки и уши? У меня даже пятки горели, настолько хотелось поскорее убежать с кухни. Но родители явно приняли мой румянец за смущение из-за признания в собственных чувствах. Сашка, кстати, это предсказывал. Умник. Ох, мама засуетилась. Это что же теперь? Надо ведь срочно все организовывать. Мам, погоди. Сашка скоро придет к нам в гости, тогда и поговорим. Решим, что да как. Успеем. Еще больше месяца. Ты наивная. Мама закатила глаза, а папа глубокомысленно кивнул. Там же дело не в проворот. Месяц едва-едва хватит на все про все. А голубей запускать будем? Восторженно сложила ладошки Ленка, и я вздрогнула. Нет уж никаких голубей, и лебедей, и орлов тоже. И так сплошной птичий двор.